Глава 6. 2 дня Иванов Шура действительно готовился к разведырейду в башню, искусно имитируя включённость научными проблемами, стоящими перед исследователями. Но если в первый день после ночной вылазки к башне его донимали особьты федерал СССРева, дотошно выискивая подробности похода по хронной шахте, придирчиво уточняя детали расположения хронных мембран и складов и даже пытаясь выяснить, где и с кем он провёл ночь, То второй день прошёл через всю спокойной, из чего Игорь Васильевич сделал вывод, что агентура хирургов готовит для вернувшейся команды неприятный сюрприз. Поразмыслив над этим, Ивашура принял решение упредить сюрприз и уйти в рейд, не дожидаясь возвращения Гаранина из Москвы. Полковник Убыл туда ранним утром второго дня вместе со своими зубрами контрразведки и приказал без него ничего не предпринимать. После встречи с Гришиным Игорь Васильевич уединился в одной из кают фургона гостиницы, предоставленной ему в единоличное пользование нынешним начальником экспедиции, и набросал в мыслях план предстоящей кампании. Смущал его лишь один факт: майор Сысоев, одевающийся даже в летнюю жару в глухую рубашку и пиджак, скрывает паутинку на коже. должен был иметь помощников, не только из среды профессионалов ФСБ, подчинённых ему по службе, но и прямых агентов хирургов, закодированных для решения одной единственной задачи уничтожения охраны шахты. Занятый размышлениями, Иван Шурин сразу расслышал стук в дверь, спохватился: "Входите, не заперто". Вошла Вероника, с виду уверенная и спокойная, как всегда, но в глазах женщины явно читалась озабоченность и тревога. «Что-нибудь случилось?» — насторожился Игорь Васильевич. «В принципе, ничего», — отмахнулась Вероника, оказываясь вдруг в объятиях Ивашуры и освобождаясь из них через некоторое время. «Следит за мной один тип. Куда я, туда и он. Этого следовало ожидать. Ты его знаешь? Видела в компании майора. Ну, черт с ним, пусть следит. В нужное время мы всегда сможем от него избавиться». «Надоело их без церемонности. А ты о чем задумался?» О санитарах и их слугах. В лагере кто-то еще, кроме Сысоева, должен быть санитаром. Надо искать. Как ты их собираешься искать? Они меченые, по всему телу нечто вроде татуировки. Тонкие синеватые прожилки, складывающиеся в узор редкой паутинки. Это они заполучили в подарок от Хрона Бура, явившегося причиной ответвления от древа времен нашей ветви. Точнее, ветви, давшей начало огромному количеству ветвей, в том числе и нашей. не представляю процесс оставивший такой след на телах санитаров и почему он затронул только их. Не знаю, не задумывался. Но эту информацию мы получили от одного из месаров наших могущественных друзей из будущего, а он знал, что говорил. Хотя я, конечно, тоже не представляю, каким образом рождение ветви метавселенной способно затронуть живых существ в других мирах, да ещё со столь изъещрённой избирательностью. По-моему, я видел у кого-то на руке такую татуировку. Вероника наморщила лоб. Давно, месяц назад. Дай Бог памяти. Ах, да. У Лёнечки Гибелева совершенно случайно. Он умывался. Я тогда ещё удивилась, что это мужик в свитере умывается, только рукава закатал. А он увидел, он застеснялся. Неужели ты думаешь? Я ничего не думаю, но всё может статься. Надо проверить вашего Лёнечку. Тот он примчался из столицы за несколько часов, как только узнал о нашем выходе. "Ника, нужна твоя помощь. Всё, что угодно. Сходи в Жуковку к его завее Ивану. Он знает, куда прийти. Но за мной же следит не беспокойся, это моя забота. И выходи не спеша и делай вид, что ничего не замечаешь. Только ты осторожней". Ивашура засмеялся, поцеловал Веронику и подтолкнул их к двери. "Всё будет хорошо". Женщина вышла, Через несколько секунд Игорь Васильевич вылез в окно фургона с другой его стороны. Убедился, что здесь нет наблюдателя, следившего за ним лично, и увидел, как от соседнего фургона на изкосок двинулась заверяника фигура в тёмном спортивном костюме. Вторая фигура осталась на месте, ожидая своего подопечного. Шёл уже в 10:00 вечера, но было достаточно светло, чтобы разглядеть под тонкой тканью костюма ремень на плече и кобуру. Жди, жди, подумала Вашура с насмешкой. Я с тобой потом поговорю. Вероника миновала пост охраны лагеря, где дежурили местные милиционеры, свернула к домам пригорода Жуковки, но вошла не по асфальтовой дороге, а по тропинке через небольшую сосново-берёзовую рощицу. Умница ты моя, прошептала Вашура, оценив манёвр женщины. Бешшумно двинулся на перерез паре. Впереди Вероника, метрах в 30 сзади спортсмен. Выбрал место, где тропинка обходила заросли кустарника, подождал, пока с ним поравняется преследователь, и вышел из-за ствола сосны. «Закурить не найдется?» Парень, следивший за Вероникой, долговязый, длинноволосый, с носом-пуговкой, шарахнулся в сторону, сунул было руку за пазуху, но и Вашура опередил его классическим ударом в подбородок. Описав дугу, тело парня нырнуло в заросли крапивы и осталось лежать неподвижно. Смотри, когда давно не дрался по-боксёрски, подумал Игорь Васильевич, пососав костяшки пальцев. А навыки остались. Кажется, я уложил его надолго, даже Ивану понравилось бы. Проследив за голубой блузкой Вероники, пока та не скрылась за домами, он вернулся в лагерь, демонстративно профлонировал мимо ошеломлённого его появлением наблюдателя и обнаружил в своей каюте лейтенанта Кущу смотрящего телевизор. Привет, Володя, что-нибудь нужно? Не мне, усмехнулся лейтенант, и лицо его в лицо двадцатичетырёхлетнего парня с ямочками на щеках на мгновение стало очень старым и мудрым. И воодушевлённо внимательно всматривался в глаза кусши, как бы не взначай опустил руку в карман куртки, где грелся обок универсал. Спросил негромко: "Кто вы?" Лейтенант кивнул, продолжая улыбаться с некоторым снисхождением, сочувствием и пониманием собеседника. Вы хорошо схватываете ситуацию, Игорь Васильевич. Оголить руку по локоть. Куще, одетый в армейский полевой костюм, закатал рукав куртки, подержал худую незагорелую руку пальцами вверх, расправил рукав, аккуратно застегнул пуговицу. Осторожность не помешает тут вы право. И ваш ураснял палец курка, готовый стрелять сквозь ткань кармана. У Куще не было отмечен татуировкой хирургов. Вы из МСР тех, кто следит, совершенно верно. Никогда бы не подумал, Игорь Васильевич покачал головой, улыбнулся. Извините, в моём представлении месаром мог быть умудрённый опытом человек, Гришинг, к примеру, но никак не юный офицер. Что заставило тебя в вас раскрыться? Время, серьёзно ответил Куща. Вернее, его отсутствие. По моим данным, на завтра запланировано уничтожение башни. Санитары выявили все хрономембраны с дальней линии, их всего 4. И закончили их минирование. Ясно, наш разведрейд опоздал. По сути, как же нас выпустили из башни, если все лифты заблокированы? Вы забываете, что доставил вас сюда не ствол храны шахты, а трансгресс. Кстати, выход его сохранился. Что посоветуете нам делать? Я смог определить координаты трёх мембран, необходимо найти четвёртую и уберечь её. Судя по перехвату переговоров с Осоевым со своими помощниками, они зачем-то засекретили её местонахождение от всех заинтересованных лиц и готовят какой-то особый взрыв с передачей энергетического импульса в соседний узел ствола, чтобы там разрушить мембраны. Возможно, моя компетенция так далеко не распространяется. Ты, э, вы пойдёте с нами? Нет, моя задача вывести вас на цель. Да башню я вас доведу и помогу всеми имеющимися в распоряжении средствами, а дальше вы пойдёте одни. Полковник Горонин, санитар по имеющимся у меня данным, нет. Камень с души. Тогда придётся подождать его возвращения, вдвоём с Иваном нам не справится. Я собирался потрести Гибелева, по всей видимости, он один из врагов на предмет выяснения деталей операции, которую готовят Соев. Гибелев, телекомментатор «Значит, это еще один. Я имею сведения о трех санитарах. Это Сысоев, заместитель секретаря СБ Козюля и физик Меньшов». «Что?» И ваш урод неожиданности поперхнулся соком, брызнув на собеседника. <coughs> «Простите». «Ничего. Он ваш друг?» «Не друг, но... Черт. Когда его завербовали?» «Закодировали. Это совсем иной процесс. Сейчас я уйду, пора на развод, а в полночь вернусь». Сможете избавиться от хвоста? Смогу. Вот вам рация. Куча передал Игорю Васильевичу чёрный квадратик величиной с почтовую марку. Прижал его пальцем, и в углу квадратика замегала зелёная искорка. Будем держать связь. И вот вам ещё на всякий случай. Лейтенант достал нечто вроде значка золотой паучок с множеством тонких ножек-проволочек. Это опознаватель свой чужой. В нужный момент он подаёт сигнал я свой. Зачем он мне нужен? В какой нужный момент? Узнаете, закрепить под волосами на лбу. Лейтенант встал. До связи, Игорь Васильевич, действуйте как наметили. Он ушёл, а Ивашура остался сидеть с ощущением плавившегося от перегрева мозга.